они настолько красиво облегали его ягодицы и длинные литые бёдра, что при взгляде на них останавливалось дыхание. Вот только одно я не могу взять в толк. Эта реплика Элла вывела Дени из транса, в который она погрузилась. Что ты не можешь взять в толк? Как это он позволил тебе вырваться? Она чуть ли не до крови закусила губу. Однако дружеским тоном произнесла. Этому не суждено было случиться. «Тогда», — сказал Эл, оглядевшись по сторонам, — «не хочешь ли ты потанцевать со мной, Дэнни?» Элу было двадцать восемь, а выглядел он лет на двадцать старше, и Дэнни стало жалко его. Она знала, что сможет пережить этот уикенд, если будет вести себя бесшабашно, поэтому лучезарно улыбнулась ему. Конечно, а почему бы и нет? Директор Хардуикской средней школы, возглавлявший её 10 лет назад, подошёл к микрофону. Вы счастливы сегодня? Он быстро отодвинулся от микрофона, когда отчаянно зафонило. Затем снова приблизился, похоронив надежды присутствующих на то, что уже закончил выступление. Мы рады, что среди вас находятся любимцы класса Логан Вебстер и Дэнни Куин. Заканчивая свою краткую речь, я хотел бы попросить их выйти сюда и открыть следующий танец. Вашим классам можно было гордиться. Веселитесь и знайте, вам всегда рады в Хардуикской средней школе. Раздались вежливые жидкие аплодисменты на фоне звона бокалов и гула голосов. Половина присутствующих в зале уставилась на Логана. Вторая половина устремила взоры на Дени. Все ожидали дальнейшего развития событий. До этого взрывом бурного веселья было встречено вручение призов. Выпили изрядное количество спиртного. Многие забыли о своей диете. Обсудили старые сплетни и распустили новые. Каждый веселился как мог. Но сейчас наступил драматический момент. Все помнили, что на вечерах Логан и Дэнни танцевали только друг с другом. Дэнни вдруг захотелось испариться, чтобы не переживать этих двух минут конца. когда будет играть пластинка, которую сейчас ставили. Она посмотрела в другой конец зала, где стоял Логан, небрежно обнимая свою рыжеволосую подругу. В другой руке он держал бутылку пива. На раскрытой ладони с шиком поднёс бутылку к рту и сделал глоток. Затем, глядя на Дени, Передогни допитое пиво насупившейся лани. Медленным шагом хищника, который намерен слопоть причитающийся ему обед, он пересек зал и остановился перед Дени. "В танцуем?" "Похоже, у меня нет выбора." "Это верно. У тебя нет выбора. Все наблюдают. Негоже проявлять малодушие, даже если очень хочется. Это был вызов, змеиный, замаскированный вызов, на который она не могла не ответить. Подбородок её слегка приподнялся, в глазах сверкнула решимость. Логан заметил произошедшую в ней перемену и удовлетворённо улыбнулся. Он раскрыл руки, и она сделала шаг ему навстречу. Присутствующие зааплодировали. Ура, Дени, ура, Логан. Дени услышала громкий ликующий голос картошки. Послышались свистки и выкрики, когда Логан привлёк её к себе.